Глава первая, часть 2 Вся адовокомпашка в сборе. С ним как приклеенный Женька Дорофеев. Не унимается Люся. Она даже разворачивается полубоком, чтобы не пропустить ни одной важной детали в процессе наблюдения. Иронично хмыкает, мол, ну да, и продолжает. Конечно, близнецы-соколовы. Сколько лет прошло, а ничего не меняется. Действительно. Но кое-какие изменения всё-таки имелись. Если раньше это была компания подкачанных подростков, то сейчас эти четверо неразлучных друзей превратились в крепких, мускулистых мужчин. Красивых, опасных. пренебрежение в их глазах и даже их улыбки были лишь натянутыми масками, скрывающими нечто большее. Пугающую вседозволенность, которая настигла всех их вместе с невероятным успехом. Сердце колотится прямо в ребра. Раньше одни их фамилии в школьных коридорах произносились не иначе, как шёпотом. Словно отчаст их проклятия, они и впрямь стали символом истинного зла. Тогда мы без преувеличения сгорали от интереса, стараясь понять, что творится у них в головах. Сейчас, глядя на их уверенные движения, я понимаю, те хулиганистые мальчишки стали частью нашего общего прошлого. Теперь они превратились в абсолютных монстров облачившись в дорогущий костюм Абрионе. Внешняя выдержка даёт сбой. Сглатываю. Нет, я не подвергалась травле одноклассников, но эта адова компашка буквально не давала мне прохода. Сознание сопротивляется до последнего, но память, не спрашивая, отшвыривает меня на годы назад. В школьном коридоре раздаётся привычная суета, мальчишки смеются над девчонками, Те, в свою очередь, в полголоса обсуждают парней постарше, а учителя пробираются сквозь всю эту шумную толпу с серьёзными лицами. Я же стараюсь оставаться как можно более незаметной. Причина вовсе не в неуверенности в себе, просто это мой способ выживания. Есть и ещё они, Глеб Воронцов и его компания, на которую даже самые храбрые в нашей школе посматриваются опаской и восхищением. Восхищение, без сомнения, больше в женских глазах, растерянности и тревоге у парней. Их боятся, мечтают быть похожими на них. Один небрежный, нечитаемый взгляд Воронцова заставляет меня замирать на месте, а неприязненные комментарии остальной адовой компашки бежать как можно дальше от них, пусть даже сломя голову. Почему именно я? Обычная, тихая, незаметная. Тогда в чём, собственно, дело? Каждый раз на новые чудовищные шутки их словно провоцирует моё спокойствие. И чем дальше, тем они становятся изощрённее, жёстче. «Куда это ты так спешишь, мелочь?» — обязательно выкрикивает кто-нибудь из них, как только я прохожу мимо. Сжимаю губы, не поддаюсь на провокации, игнорирую. Лишь само безобидное слово «мелочь» оставляет глубоко внутри меня какое-то слишком горькое послевкусие. «Всё в прошлом. Представляешь?» — продолжает возмущаться Люся. «Кто бы мог предположить?» Её голос трещит от накала эмоций, будто пытается пробить стену, на которую я задумчиво смотрю. «А мне сложно понять, о чём она» потому что только сейчас к своему стыду я осознаю, что совершенно её не слушаю. Краснею. Школьная подруга поджимает губы, её лицо искажается от обиды и недовольства. Выражение знакомое с детства. Но сейчас оно фокусируется исключительно на мне, от оттого становится ещё хуже. Щёки вспыхивают и горят. Прости. Делаю умоляющее лицо со щенячьим взглядом. Ладно, проехали. Примирительно улыбнувшись, Люся осознанием дела подталкивает ко мне шот с текилой. Она, будто машинист локомотива, несётся дальше, сметая всевозможные аргументированные «нет» на своём пути. «За то, чтобы наших нервов хватало на всё!» Вздыхаю и послушно опустошаю уже третью стопку. Бросаю опасливый взгляд на адову компашку. Но больше никого из них не вижу. Неужели? «Никак не пойму, ещё рано или уже можно надеяться на то, что им стало здесь скучно?» «Похоже на то. И всё равно сердце не на месте. Считаю до ста. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, рассматриваю всех и каждого. Отпускает». «Я в туалет. Ты идёшь?» Докричаться до увлёкшейся разговором Люси практически невозможно. Особенно тогда, когда она начинает обсуждать кого-то или что-то чрезвычайно интересное. Пытаюсь привлечь её внимание, тщетно. Она смеётся и активно жестикулирует, не глядя по сторонам. Встаю, голова кругом. Музыка гремит, и в воздухе витает удушливый запах духов и алкоголя. Я пробираюсь сквозь толпу, стараясь не задеть никого из танцующих. А если серьёзно, то мне с моим хрупким телосложением и ростом метр шестьдесят совсем непросто прокладывать себе путь телом. Не смотрю ни по сторонам, ни вперёд, только себе под ноги. Ведь пьяненько и падать с высоты собственных иллюзий не так больно, как с высоты сантиметровых шпилек. А потому совсем неудивительно, что я грубо впечатываюсь лицом прямо в широкую мужскую грудь. Куда это ты так спешишь, мелочь? Низкий, хрипловатый голос тормошит воспоминания. Сердце летит куда-то вниз и резко, стремительно поднимается обратно, только теперь гораздо выше, к горлу, где и набирает бешеный темп.